Глава 18. Денис Давно он не получал такого удовольствия от обычного разговора. Хотя на самом деле разговор не был обычным. По крайней мере, для Дениса не был. Он редко обсуждал в реальной жизни то, что его интересовало. А именно историю, архитектуру, политику, культуру и искусство. нынешние и прошлые. Мог поговорить с незнакомцами в группах, на которые был подписан. Но редко времени не хватало. Да и возникал порой один любопытный эффект, который Денис называл эффектом соцсетей, когда собеседники стремятся поссориться, чтобы не обсуждали. Давно заметил, что споры бывают практически под любым постом, а он не любил конфликты. Но с Ларой легко было не конфликтовать. Злючкая она была, по-видимому, лишь когда включалась защитная реакция, а при обычном обсуждении особенностей римской истории, нет, ее вредность спала. Зато включалась эрудированность и умение интересно рассказывать. Денис даже толком не заметил, как почти полностью отключился от реальности, с открытым ртом слушая лекцию Лары о Троянской войне. И ни он, ни она совсем не заметили, как прошло больше двух часов. До тех пор, пока Вова и Агата не подошли к ним сами и не поинтересовались, когда вообще домой. «Кушать хочется», — сообщил Вовка доверительно, и только тут Денис очнулся. «Точно пора домой», — кивнула Лара, поднимаясь с лавочки и подтягиваясь, из-за чего футболка соблазнительно обтянула её невеликую, но аппетитную грудь. «Две маленькие булочки. Даже изюминки наверняка есть». Покачав головой и удивляясь, что умудрился влипнуть в соседку меньше, чем за сутки, как мальчишка с бушующими гормонами, Денис тоже встал и сказал, обращаясь к сыну. «Хорошо, что вы с Агатой следили за временем, а то мы с ее мамой заболтались». Дети странно переглянулись, а потом Вовка произнес совсем уж неожиданное. «Папа, может, пригласим их в гости?» «Кого?» — не сразу понял Денис и совсем обалдел, когда сын пояснил. «Агату и тётю Лару. Можно просто Ларой меня называть», — вмешалась соседка, вздохнув. «А то, когда я слышу слово тетя, мне становится грустно. Хуже только бабуся, но это еще впереди». Агата рассмеялась, Денис тоже улыбнулся, а вот Вовка явно не понял, в чем смысл. Почему? Я бабушку так не называл, но вроде тоже нормально. Нормально, но знаешь, любой взрослый в душе ребенок. И представь, я в душе маленькая девочка, а ты мне, тетя Лара, не хочу быть тетей. Вовка фыркнул и кивнул. Ладно, договорились, тогда не буду называть вас тетей. Вот и отлично, улыбнулась соседка. А насчет гостей? На нас с котлет не хватит. По крайней мере, сегодня. Но если твой папа нажарит побольше, мы, пожалуй, придем. Денис даже восхитился, о чем сразу и сообщил. «Ты нахалка. Тебе кто-нибудь говорил об этом?» «Увы», — развела руками Лара, смеясь. «У меня множество недостатков. И один из них я люблю вкусно покушать. Когда сам почти не умеешь готовить, это ужасный недостаток». «А папа готовит отлично». Откровенно похвастался Вовка. «Особенно хлеб печет. А какие тортики делает?» «Вова», — цыкнул на сына Денис, но мальчишку нишку было не остановить. «Я правду говорю. Мне семь будет в сентябре. А в прошлом году на шестилетие папа делал такой торт. Как он назывался-то, пап?» «Черный лес», — страдальчески вздохнул Денис и, поймав полный благоговение взгляд Лары, улыбнулся. Как же немного надо, чтобы ее впечатлить. Подумаешь, торт по рецепту из интернета. Тоже мне достижение. Не собственный же бизнес. Но у нас духовка тут не работает. Грустно закончил Вовка, и у Дениса появилось отчетливое ощущение, что все это говорилось не зря. Так жаль. Можете пользоваться нашей? Повторила свое безумное предложение Лара, и дети вновь переглянулись. Точно что-то задумали?